Глава 10. Непотопляемый бедоносец За необоснованную госпитализацию нам дают выговоры. Вот вы сейчас откажете, а я выговор получу. Вдобавок к тому, который уже есть. И что самое интересное, она ведь все равно к вам ляжет. Но может не к вам, а в сороковую. А другая такая же, которую не взяли в сороковую, приедет к вам. Врач скорой помощи не уговаривал и не жаловался на жизнь, а просто излагал суть. ровным, бесстрастным голосом. Таким голосом говорят люди, уверенные, что их поймут, или те, которым давно все опостылило, стало безразличным. Они же вызывают для госпитализации, вещички соберут, воду перекроют, звонят по 03 и ложатся на диван изображать умирание. «Но вы же видите, что это театр, коллега!» «Вижу, а что делать?» – коллега пожал плечами. «Я уеду, она вызовет повторно, а повторы положено госпитализировать». Если она еще и в третий раз вызовет, то две предыдущие бригады вполне могут по выговору огрести. Не повезешь – выговор. Повезешь, но не госпитализируешь – тоже выговор. Замкнутый круг. Театр абсурда. «Абсурда в нашей жизни хватает», – согласился Алексей Иванович. Добавлять, что в столице, на его взгляд, абсурда больше, чем в провинции, не стал. Если коллега москвич, то может и обидеться. «Благодарю за понимание», – усмехнулся врач скорой помощи. «Работа у нас такая. Мы кругом виноваты и каждому должны. Ну так что будем делать, доктор?» Алексей Иванович призадумался. классически с почесыванием затылка. «Вы, доктора, учтите, что обратно я не поеду!» Больная, слышавшая весь разговор из коридора, просунула голову смотровую. «Я поперек ворот лягу, чтобы ни одна машина проехать не смогла, если вы меня выгоните. Приехала к вам, так лечите!» Она насторожна и недоверчива глядела из-под насупленных бровей то на Алексея Ивановича, то на врача скорой помощи. Медсестра лина открыла бы урод, чтобы сделать на Халке строгое внушение, но, встретившись взглядом с Боткиным, передумала. Невысказанная трансформировала в зевок. Этой ночью Алена вдоволь накалобродилась, по ее собственному выражению, в ночном клубе и теперь хотела только одного – поспать хоть чуток. «Я вас госпитализирую», – пообещал Боткин, поняв по выражению лица женщины, что предопределенное все равно станет неизбежным. «Только скажите, зачем вам так надо в больницу? Неужели здесь лучше, чем дома? Мне чисто по-человечески интересно». Больная молчала, только глазами туда-сюда зыркала. «И мне очень интересно», – поддержал скоропомощный доктор. «Дома у вас так славно, уютно. Живете вы, как я понял, одна, сама себе хозяйка. А обратно не отправите?» — спросила больная. По лицу ее было видно, что она колеблется. Сказать правду или не сказать? «Честное медицинское положу в терапию», — ответил Алексей Иванович. «Говорите правду, не бойтесь». «Чего мне бояться?» — проворчала больная. «Не те уже годы, чтобы бояться. Сестра у меня живет в Саратове, родная, старшая. Вот на Новый год собралась я к ней погостить. Годы наши такие, что надолго лучше не откладывать. Потому и хочу в больницу». Алексей Иванович переглянулся с коллегой. Тот пожал плечами. Мол, я тоже не понимаю, какая тут связь между госпитализацией и саратовской сестрой. «Ну как, по-вашему, денежек мне скопить надо на дорогу и гостинцы Продолжила больная. «Вот я экономлю пенсию-то на вашем бесплатном питании и на том, что за свет воду не плачу. Питание, правда, у вас никудышное. Да ладно, за бесплатно сойдет. Опять же, уколы, процедуры». Я же не аферистка какая, я старый больной человек. У меня и ибейс, и стенокардия, и артерисклероз, и гипертония, будь она трижды не ладно, и холецистит с панкреатитом. Целый букет болячек-то. У вас я полежу недельки 3 четыре потом сороковую лягу, вот и капитал соберу, пенсию за два месяца. Очень уж своих проведать хочется. Я сама саратовская, в Москве у меня только покойного мужа родня. Оставляйте, Боткин принял. о Врач скорой помощи уважительно поднял брови. «Тот самый Боткин вам не родственник?» «Пока не знаю», – ответил Алексей Иванович, расписываясь в приеме. Диет-сестра Мария Егоровна оказалась права, наградив доктора Боткина прозвищем «Чудик». «Чудик и есть. Не дурак, а именно чудик. Странный, непредсказуемый, вроде как не от мира сего. Но не дурак, даже наоборот, слишком умный». В приемном отделении нередко лепят диагнозы на скорую руку. По принципу «наше дело положить, а в отделении пусть разбираются». А у Боткина, что не диагноз, то прямое попадание. Если принимал Боткин, то диагноз при приеме совпадает и с клиническим, и с, не дай бог, патолоконатомическим. Классический пример терапевта старой школы, земского врача. Восхищался Боткиным профессор Аксаментов. Время от времени Аксаментов являлся в приемное отделение со студентами смотреть, как доктор Боткин принимает больных. Диагностика начинается с глаз, рук и ушей, веща он, а компьютерный томограф – это уже после. Студенты энтузиазма не разделяли, им уже успели внушить главный постулат. Каждое действие следует обосновывать. Заключение того или иного обследования – это документ, обосновывающий и, случай чего, оправдывающий. А глаза с руками где он не подошьешь. То есть в историю болезни не вклеишь. Да и вообще как-то скучно все это – выслушивать, выстукивать, пальпировать. Анахронизм. Аксаментов, скорее всего, был единственным, кто искренне восхищался Алексеем Ивановичем. В 65-й больнице к доктору Боткину сформировалось неприязненно-настороженное отношение. Настороженное, поскольку было непонятно, чего вообще от него можно ожидать. Неприязненное – Потому что Боткин делал то, что считал нужным делать, а то, чего не считал, не делал. Ну, хоть кол на голове тиши. С Боткиным нельзя было договориться насчет госпитализации нужного человека в нужное время и нужное отделение. То есть договориться было можно, но не стоило ожидать, что Алексей Иванович поступит так, как его просили. Вполне может положить не туда или вообще не положить. Не из вредности, что вы, сугубо по показаниям. Как-то раз дежурный нервопоток Исайкин попросил Боткина засвидетельствовать, что некий пациент, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно. Оскорблял персонал а затем отказался от госпитализации и ушел на все четыре стороны. Один свидетель у Исайкина уже был охранник, на опару с которым они вывели, точнее вытолкали, за ворота Ханыгу, привезенного скорой помощью с диагнозом острого нарушения мозгового кровообращения под вопросом. Ханыга упирался и скандалил, обещая, что станет жаловаться. поэтому Ясайкин решил подстраховаться. «Банальное дело. Сегодня ты мне поможешь, а завтра я тебе пригожусь». Ясайкин объяснил, что никакого нарушения мозгового кровообращения у Ханеги не было. У него, судя по всему, мозги вообще отсутствовали. Но диагноз острого нарушения мозгового кровообращения, хоть он и высосан врачом скорой помощи из пальца, так просто снять нельзя. Получишь клизму с наждаком. Таких больных положено госпитализировать, обследовать, вести динамическое наблюдение и только тогда уже снимать или подтверждать диагноз. Проще вытолкать за шеей, особенно если пациент податый и скандальный. Алексей Иванович сочувственно выслушал Ясайкина, но свидетельствовать то, чего не видел, отказался наотрез, сославшись на принципы. Как можно свидетельствовать то, чего не видел? Время от времени к дежурным врачам приемных отделений обращаются люди, которым позарез приспичивал лечь в больницу прямо сейчас. Ну, мало ли какие у кого обстоятельства. Кому-то на сутки являться не хочется. Кто-то сессию завалил, кого-то завтра в армию призвать должны. Алексей Иванович отказывал всем, даже знакомый медсестер, вместе с которыми он работал. А старуху, признавшуюся, что желает госпитализироваться, чтобы сэкономить, взял да и положил. Где логика? Где разум? Если ночью или в выходной день кто-то из больных начинал качать права и требовать ответственного по больнице, коллеги избегали звать Алексея Ивановича. Знали, что он займет сторону больного, будь тот хоть трижды прав Разведет руками, улыбнется и скажет, давайте, коллеги, войдем в положение, человек болеет, ему тяжело. Ему тяжело, а другим, да и кому нынче легко. Да что там говорить, доктор Боткин не подчинялся даже заместителям главного врача. Формально в рамках своих обязанностей, конечно, подчинялся, но если ситуация, что называется, выходила за пределы, упрямо гнул свою линию. Виктория Васильевна, устав слушать жалобы заведующей кардиологическим отделением «Бондарь», вызвала Алексея Ивановича к себе и проговорила ему негласное больничное правило, согласно которому в кардиологию кладутся исключительно приличные перспективные больные, а валежник маргиналы направляются в терапию. То, что под перспективными больными имелись в виду не столько перспективные в смысле лечения, сколько перспективные в смысле оплаты, Виктория Васильевна уточнять не стала, понимала, с кем разговаривает. Как говорили древние римляне, кастис омниокаста, для непорочного все непорочно. Алексей Иванович выслушал до конца, вздохнул и сказал, что он так работать не может. Положено по диагнозу лечиться в кардиологии, значит так и будет. Виктория Васильевна удержалась от выплеска эмоций, но про себя еще раз повторила, что от Боткина надо избавляться как можно скорее. «Какой он Боткин!» – воскликнула однажды в сердцах Виктория Васильевна. «Боткином тут и не пахнет. Он – доктор Мышкин. И не потому что из Мышкина, а потому что идиот. Клинический. Как князь Мышкину Достоевского». Сказано это было в узком административном кругу, в присутствии заместителя главного врача по терапии Андроновой и главной медсестры Ларисы Игоревны. Но уже на следующий день новое прозвище странного доктора стало известно всей больнице. Уже и дыры в приемном отделении были заткнуты двумя новыми докторами, и решение вызрело окончательно, но не было повода. Это только на первый взгляд кажется, что уволить сотрудника легко. Было бы только желание. Фиг вам. Легко уволить того, кто допускает в работе какие-то нарушения, а попробуй-ка, уволь такого, как Боткин. В какой-то момент Виктория Васильевна решилась окончательный и даже повод для выговора нашла. То есть за уши притянула, конечно, но тем не менее. В каждом приемном отделении имеется санпропускник, в котором при необходимости осуществляют санитарно-геническую обработку пациентов. Санпропускник – это смотровая, она же раздевалка, ванно-душевая комната и комната, в которой больные одеваются после обработки. Санпропускников, собственно, два – мужской и женский. И хотя бы в одном чего-нибудь до да не окажется на своем месте. Уже повод для выговора дежурному врачу. Хиленький, но повод. Только Виктория Васильевна собралась нанести визит в терапевтическое приемное отделение, как пришлось бежать с вами о голову в хирургическое и общаться там с целой комиссией Департамента здравоохранения. Проверка выглядела вроде бы как плановой, но на ушко Виктории Васильевне рассказали, что послужило поводом и кто именно из столичного руководства остался недовольным 65-й больнице и довольным дежурным терапевтом по имени Алексей Иванович. Департамент хотел знать своих героев, В телефонном разговоре с руководителем департамента главному врачу пришлось назвать доктора Боткина одним из лучших врачей больницы. Боткина включили в кадровый резерв на должность заведующего приемным отделением. Виктории Васильевне пришлось отказаться от коварных планов по увольнению Алексея Ивановича. Но это еще не означало, что она смирилась и сдалась. Не мытьем, то катанием. И очень хорошо, что Боткина включили в резерв. Возможно, получится сплавить его в другую больницу на заведование приемным или терпистическим отделением. А там пусть чудит себе на здоровье, не ее уже будет забота, не ее голове болеть. С глаз долой и сердце вон. Доктор Боткин удостоился 30-минутной аудиенции у главного врача. Александр Брониславович все выпытывал подробности общения с большим начальством. Алексей Иванович улыбался и отвечал, что ничего особенного не было. Человек после аварии, механизм травмы, симптом прилипшей пятки. Что тут особенного? Ничего Алексей Брониславович тоже склонялся к тому, что ничего особенного не произошло. Однако больница получила еще одну проверку, по результатам которой в качестве искупительной жертвы пришлось снять заведующего хирургическим приемным отделением и тут же назначить его исполняющим обязанности заведующего, потому что все равно больше некого было назначать. Дежуривший в тот день травматолог, узнав о том, какая туча нависла над его головой, скоропалительно уволился. Самому Алексею Брониславовичу сверху дали понять, что чаша начальственного терпения уже переполнена, и достаточно одной капли. В общем, разговор с руководителем департамента получился крайне неприятным. Была же нормальная больница Александра Брониславовича, не хуже других, а сейчас. То это неприятная история с падением из окна, то такого человека обидели. Я нарочно затребовала историю, чтобы убедиться. Представляли ли ваши сотрудники, с кем они имеют дело? Оказалось, что представляли. Во всяком случае, место работы и должность на титульном листе указаны. В чем тогда дело? В чем? Они у вас такие безбашенные, что не понимают, как следует вести себя с людьми такого уровня? А свои должностные обязанности они читали? Или их, кроме зарплатной ведомости, больше ничего не интересует? Странно все это, странно. Если вы не справляетесь, то так и скажите. Мы вам два счета замену найдем. Александру Брониславовичу совсем не хотелось, чтобы ему искали замену. Он кое-как мог смириться с тем, что выше главного врача ему уже не подняться. Но лишаться этого поста не невмоготу. Есть еще порох в пороховницах, есть здоровье. Хочется жить, руководить, пользоваться всеми доступными благами. Алексей Иванович тоже пользовался доступными ему благами. Изучал в библиотеке, дошедшей до нашего времени газеты конца 19-го, начала 20-го века. Какие-то виде копии на экране монитора, а какие-то, благоговея перед стариной, читал в первозданном виде. Попутно познакомился с интересным человеком, Александром Николаевичем, жителем подмосковного Клина, настройщиком роялей по совместительству историком-краеведом. Будучи, как и многие его земляки, знатоком и ценителем творчества композитора Чайковского, Александр Николаевич мечтал отыскать последнее письмо баронессы фон Мэг Чайковскому, считающейся утраченным. «Много чего разного считалось утраченным», – говорил Александр Николаевич, многозначительно потрясая в воздухе указательным пальцем. «Считалось, а потом находилось, в совершенно неожиданных местах при совершенно невероятных обстоятельствах. У нас в деревне Бортницы, на чердаке дома, который вот-вот должны были снести, случайно обнаружился сундук с документами московской дворцовой конторы. 60-е годы XIX -го века, на чердаке дома, сменившего добрую тюжину хозяев. «Общаться с Александром Николаевичем было очень приятно. Интеллигентный, много знающий человек, приятный собеседник, да к тому же оптимист до мозга костей, настоящий, не притворяющийся, что в наше время редкость. Ищите, ищите в самых неожиданных местах», – призывал он. «Ищите всегда, везде, сделайте поиск делом своей жизни, и вы обязательно найдете. Ведь сказано же – бороться и искать, найти и не сдаваться». Отвечал Алексей Иванович, у которого два капитана числились в самых любимых книгах, наряду с «Мастером Маргаритой», «Записками Пиквинского куба и «Бессмертной поэмой Москва-Петушки», «Трагичный и искренний». «Наш человек!» – радовался Александр Николаевич. Они даже заключили соглашение, названное Александром Николаевичем по фамилиям «Сторон пактом Боткина-Миропольского». Согласно этому пакту, каждая из сторон в своих изысканиях учитывал интересы другой стороны. Алексей Иванович попутно должен был обращать внимание на все, что имело отношение к переписке композитора и баронессы. Александр Николаевич – на любые нити, могущие связать знаменитое семейство Боткиных с городами мышкином Угличем, Рыбинском и вообще всей Ярославской губернией. Пакт скрепили рукопожатием. Подписи не предполагалось по причине отсутствия бумажного варианта и обменялись ценными подарками. Александр Николаевич ознакомил партнера с редкой, мало кому известной частушкой. «По реке плывет корова, на корове три коня. Нету в городе Ростове никого умнее меня». И тут же получил ответный дар, не менее ценный в своей редкости. «По петух бежит, аж земля трясется. Милый мой в хлеву лежит, никак не проснется». Короче говоря, два умных человека всегда найдут, чем друг друга порадовать и заинтересовать. Уж казалось бы, что человек, связавший свою жизнь с музыкой и историей, знает об известных композиторах все, что только можно знать. Но Алексей Иванович заставил своего нового приятеля взглянуть на биографии великих с совершенно неожиданной стороны. Возьмем, к примеру, Моцарта. Принято считать, что номер от острый миллиардной лихорадки, осложнившейся острой почечной недостаточностью. Но весь миллиардная лихорадка – это не диагноз, а простая констатация того, что смертельная болезнь сопровождалась лихорадкой и сыпью. Какие могут быть варианты? Прежде всего, можно предположить ревматическую лихорадку, которая привела к нефриту с развитием почечной недостаточности. Известно же, что Моцарт с детства был болезненным. Постоянно жаловался на суставные боли. По свидетельству близких, у него было нечто похожее на ревматические узелки. Но не стоит сбрасывать со счетов версию с отравлением. Тебе, Александр, конечно же, известно утверждение Моцарта относительно того, что его отравили. И жена Моцарта после его смерти говорила, что муж ее был отравлен. Так может и впрямь, Сальери. Ну, Пушкин же не выдумывал всю историю, а только облег, так сказать. Ходили слухи, устойчивые слухи. А еще есть варианты? Да, конечно, вариантов много. Вплоть до сифилиса и трихинелиза. А трихинелизы разве умирают? Ты, наверное, спутал с трихмонозом. Трихинелиз – это глистная инвазия человека и животных, вызываемая круглыми червями рода трихинелла. При нем могут быть приступообразные боли в животе и геморрагические высыпания на коже. Трихинеллы могут поражать весь организм, включая нервную систему. Живая реабилитироваться в глазах нового руководителя Департамента здравоохранения, Александр Брониславович затеял сокращение ставок по больнице. Со стратегической точки зрения эта инициатива была безусловно правильной, поскольку нет большего достоинства любого администратора, нежели умение добиваться выполнения поставленных задач с меньшими затратами. Экономия фонда заработной платы – это любимый конек всех главных врачей. От Калининграда до Чукотки, от сельских больниц до крупных многопрофильных стационаров. Только вот заехать на этом коньке можно так далеко, что в кресло свое уже не вернешься. Стратегия стратегий, а о тактике тоже забывать не стоит. Иначе говоря, сокращай да знай меру. В числе прочих сократили ставку вор-врача в хирургическом приемном отделении – выездного консультанта. Воротделение есть далеко не во всех больницах, а необходимость в консультациях врачей этого профиля, в том числе и в срочных, довольно велика. Вот и приходится носом ездить на консультации по другим стационарам. Не каждый день, а по графику – сутки, двое в неделю. В 65-й больнице ежедневно дежурили два ор врача по воротделению и по приемному. Дежуривший по приемному заодно и консультировал по больнице. На 7 суток в месяц, как раз одна дежуранская ставка, Выходил третий ухо – выездной. Вот на эту ставку замахнулся главный врач. Сокращать так сокращать. Почему бы не поручить внутрибольничные консультации дежурному врачу у отделения а выездные ухо носу из приемного? Если очень хочется, то можно. А как быть, если скорая помощь привезет кого-то профильного, как раз тогда, когда принимающий ухо-горло-нос будет на выезде? Ничего страшного. Дежурный по воротделению спустится в приемное и примет больного. Все равно ему, больного в отделении, расспрашивать и осматривать. Виктория Васильевна, узнав о столь изящном решении, осторожно выразила сомнение Но ставка вор-консультанта была 20 в списке сокращаемых. А сократить 19 ставок не так наглядно, как 20. Да и вообще Александру Брониславовичу нравились круговые числа. Ставку сократили. Врачи вор-отделения тихо пороптали между собой в ординаторской и смирились. «Когда тебе есть что терять?» Воротделения обычно хлебные, то есть доходные. Смириться можно со многим. А вот ухо-горло-носу Арютюнову, дежурившего в приемном отделении, кроме своего здоровья, терять было нечего. Арютюнов работал дежурантом на трех ставках в трех стационарах. Обычная, надо сказать, практика в наше время. Трое суток подряд дежурил, сутки отдыхал. Подобный график работы не располагает к дополнительным нагрузкам, ибо от них можно спокойно скопытиться, то есть надорваться. Если раньше Орютюнов в паузах между приемом и внутрибольничными консультациями мог немного отдохнуть, то сейчас в дежурные дни он или мотался по двум столичным округам на консультации, или разгребал завалы, скопившиеся за время его отсутствия в приемном отделении. У дежурных врачей из его отделения хватало своих дел, поэтому они спускались в приемной только в самых экстренных случаях, а все, что могло подождать, оставляли до возвращения врача приемного отделения. В поисках справедливости и понимания Рютюнов сунулся было к главному врачу, но тот наорал на него и пригрозил лишить служебной машины. «Не хотите ездить на консультации? Так будете по ним бегать!» Оба понимали, что угроза была сугубо риторической, но тем не менее Рютюнов обиделся и решил искать правду выше. В горних сферах. Если и там правды не найдешь, то хоть главному врачу досадишь. При любом раскладе Рютюнов ничего не терял. Потому что мог спокойно, без проблем устроиться вор-врачом в приемное отделение другой больницы. Получится настоять на своем? Прекрасно. Нет? Заявление на стол и гудбай. Коллеги Оритюнова, два других вор-врача приемного отделения наотрез отказались подписывать письмо в департамент. Один был пенсионером, равнодушным и уязвимым. Пенсионеров крайне легко уволить, а принимают их на работу без особой охоты. У второго в 65-й больнице работала жена, операционная медсестра, и подпись могла чувственно аукнуться им обоим. Обозвав коллег трусами или заблюдами, Аритюнов пошел в народ, пытаясь найти поддержку у других сотрудников больницы. Ему непременно хотелось, чтобы письмо было коллективным. Коллективное письмо производит совсем другое впечатление, считал Аритюнов. Увы, несложный опыт показал, что в 65-й больнице работали одни трусы или заблюда. Арутюнову сочувствовали, вздыхали, качали головами, но подписывать не подписывали. У каждого находилась своя веская уважительная причина. Некоторые просто ссылались на принципы, не позволяющие им обращаться за милостями, благами или чему-то еще к начальству. «А если бы вас коснулось, то тоже был бы принцип?» Интересовался Арутюнов. «Тоже», – пряча глаза, отвечали ему. «Принцип есть принцип». Арутюнов разворачивался и уходил. И только у доктора Боткина нашел он понимание. Боткин не только подписал злосчастно игнорируемое всеми письмо, но и сделал приписку от себя, рассказав о том, как сложно теперь стало с консультациями уор-врача в выездные дни. Не дозовешься, не дождешься. Если Арутюнов считал виновником случившегося главного врача и совершенно справедливо считал, то Алексей Иванович не мог поверить в такое вредительство по отношению к своей больнице. Не мог главный врач поступить так по собственному желанию, но не мог. Это его сверху вынудили, не подумав о последствиях. «Ничего», – говорил он, – «прочитают, поймут и исправят, сделают все, как было». Вместо респекта за сокращение ставок Александр Брониславович получил от начальства очередной нагоняй. в этом экономьте без волонтаризма», – сказали ему. «Если руки чешутся кого-нибудь сократить, начните со своих заместителей». Совет был сугубо риторическим, но с подтекстом. Ставку выездного вор-консультанта пришлось восстановить. А Рутюнов, несмотря на формальную победу, почувствовал, что отношение начальства к нему резко изменилось, с нейтрально равнодушного на откровенно враждебное, и немедленно уволился по собственному желанию. Алексей Иванович ничего такого не почувствовал, напротив, ходил довольный тем, что помог людям, и коллегам, и начальству, и пациентам, которые во всей этой истории страдали больше всего. «Видеть я этого Боткина не могу», – сказал Виктория васильевне главный врач. «Сразу трясти начинает мелкой дрожью». Виктория Васильевна взглядом, без слов, дала понять, что испытывает по отношению к Алексею Ивановичу схожие чувства. «Бедоносец какой-то. Непотопляемый бедоносец. В общем так, Виктория Васильевна, вы его на работу приняли, вам от него избавляться. Как хотите, так и избавляйтесь, только чтобы без проблем для нас с вами. И не тяните резину, а то он останется, а нас уже не будет. Вы меня поняли?» Виктория Васильевна молча кивнула. «Имеются какие-то мысли по этому поводу?» Виктория Васильевна снова кивнула. Мысли имелись. Беспроблемный вариант был всего один. спихнуть бедоносца в другое учреждение, да так, чтобы он с радостью туда ушел. А с радостью означает на повышение, то есть на заведование отделением. История с троянским конем повторялась в разных вариантах, повторяется и будет повторяться. Вечная тема.